Равно как и тире между ними, поясняют это. Французы и англичане появились под Севастополем 28 сентября 1854 года, а 9 октября началась осада, однако город был взят лишь через 11 месяцев. Дело кончится тем, указывал он, что Россия, наш старинный друг и союзник, будет уничтожена или серьезно ослаблена.